Глава 9. Несколько дней прошли более-менее спокойно. Почти каждую ночь мне снился оазис. Я либо плавала в ласковых волнах, либо сидела на песке и играла водными потоками, что получалось у меня все лучше. Утром ко мне приходил Мэт Восток, и с каждым его визитом целитель становился все больше похожим на нормального, адекватного человека. Казалось, что спесь спадает с него, как шелуха с лука. «Вчера Мак сказал мне...» «Леди Ирен, у вас очень интересная магия, хотя, наверное, вы это и сами знаете, только никому об этом не говорите». «Почему?» – взволнованно спросила я. «Не все хотят перемен в нашем мире. Кто-то нажил огромное состояние на магической воде и продолжает зарабатывать на самой большой проблеме нашего мира, поэтому пока никто не должен знать об истинной направленности вашей магии». «Но как же я могу это скрыть?» «Возьмите медальон, я его специально зарядил для вас. Он закроет вашу магию, и все будут видеть воздух. И еще, вам нужно учиться. Сам я, к сожалению, не могу посвятить вам много времени. Буду появляться у вас один раз в неделю. Зато я нашел для вас хорошего учителя. Мэтти Борислава – сильная магесса воздуха. Она в курсе вашей истинной ситуации. Можете ей доверять, она моя ученица и давала магическую клятву о неразглашении». «Меня будет учить маг воздуха? Будет ли от этого толк?» – поинтересовалась я. «Выбора у нас нет. Магов воды не осталось в лобрусе. Как бы мы ни желали, но учить вас будет воздушница». Племянник королевского нотариуса появился на третий день после моего возвращения в особняк. Это был молодой человек высокого роста с совершенно белыми волосами. Меня поразил пристальный взгляд его умных глаз, казалось, он видит все и вся. Юрист поклонился мне, произнес слова приветствия и протянул бумаги. «Рад познакомиться с вами, Леди Ирэн. После того, как Мэтт Тирон рассказал мне о вас, я взял на себя смелость поискать в Королевском архиве сведения о вашем отце. Я нашел копию завещания и несколько интересных документов. Согласно им, состоянии вашего отца было намного больше сумм оговоренных в завещании». «И что это может значить?» – спросила я. Думаю, было дополнительное завещание, которое почему-то не озвучили сразу. Причину этого, возможно, удастся узнать, но это уже не так важно. Сейчас важнее то, что у вас есть год на то, чтобы найти другую часть завещания и заявить права на вторую половину состояния барона Гримма». «Половину? Так много?» «Может быть, даже больше. Точно пока сказать не могу. Дальнейшее расследование требует наличия у меня юридических прав вести ваши дела». то есть нам нужно заключить магический договор». «Конечно, я согласна на это. К тому же лорд Блэк также посоветовал мне вас», — отметила я. «Рад слышать это, леди Ирен. Через пять минут мы произнесли обоюдную магическую клятву. Я нанимала Мэтта Григора своим поверенным, он обязуется совершать от моего имени необходимые действия юридического характера. «Что же, ваше сиятельство, сейчас у меня будут в приоритете дела, связанные со второй половиной наследства. Нужно как можно скорее заявить на нее права, иначе все уйдет в казну императора. А там и так золота хватает», — хмыкнул молодой человек. «И не забудьте про то, что осталось от первой половины», — напомнила я. «Этим будет заниматься мой помощник. Тут особой тайны нет, хватит магической клятвы, которую дают мои служащие. Как и дело с состоянием вашего покойного мужа». Мэт Тирон сообщил мне, что вы не знали о том, что лорд Альфред был богат. Вот мы и выясним, откуда пришли эти деньги, насколько они законные. «Вы думаете, что состояние мужа может быть незаконным?» – спросила я. «Если учесть, в каких кругах он вращался, то да. И сейчас наша задача будет состоять в том, чтобы все преступные деньги реализовать в правильное русло». «Да хоть в казну империи отдать», – вспомнила я слова юриста. «Не стоит». Лучше вы прилюдно пожертвуете их во благо чего-либо, например, подарите храму Пресветлой, но так, чтобы об этом узнали все. Зачем, удивилась я, не хотелось становиться меценатом прилюдно. Я хочу, чтобы на вас не висели чужие деньги, а такие могли быть у вашего покойного мужа. Отдать долги мужа вы вряд ли сможете в силу того, что такие люди не будут раскрывать свое инкогнито. Кто захочет загреметь за стенки тайной канцелярии? Лучше промолчать. Но вам нужно обелить себя и отдать ровную сумму грязных денег лорда Альфреда. Тут я, конечно, согласна с вами. Будем надеяться, что вторая половина наследства отца найдется, и я смогу вступить в права. Иначе может так оказаться, что мне попросту не на что будет жить, да и содержание этого дома обходится в немалые деньги. Не стоит пока беспокоиться об этом. У меня есть ниточка, по которой мы узнаем место хранения второй половины завещания. Так что, надеюсь, скоро все тайное станет явным. И последнее, что я должен вам сообщить. Завтра состоится кремация тела лорда Альфреда, и сразу после этого урна с прахом будет запаяна в общий склеп теневой тюрьмы. К сожалению, прах арестованных родным не отдают, к тому же обвинение было слишком тяжким». «Я все понимаю, Мэтт Григор», — тихо ответила я, боясь услышать нечто неприятное. «Зная вашу ситуацию, я имею в виду ваше желание развестись с лордом Альфредом, я бы хотел предложить заменить вас на завтрашней церемонии», — произнес молодой человек. Я тут же воспряла духом. «Неужели меня освободят от этого?» «А так можно?» — спросила я. «Да, я, как ваш поверенный, могу присутствовать вместо вас». «Как же я вам благодарна!» — с грустной улыбкой проговорила я. «Мне хватило предыдущего посещения тюрьмы тайной канцелярии». Больше не хочу. Через четыре дня Мэт Григор вновь пришел ко мне. Теперь уже с отчетом о проделанной работе. Это было удивительно, но молодой человек успел провернуть большую часть моих дел. Удалось выяснить, что уцелело от моего наследства, вернее, от его первой части. Примерно половину наследства Альфред сразу положил в банк под проценты. И на сегодняшний момент там накопилась очень даже приличная сумма. Так что я могла спокойно выдохнуть, теперь я точно не останусь банкротом. Расследование об источнике личного состояния Альфреда шло полным ходом. Результаты должны были появиться в ближайшее время. Мой поверенный узнал, где может храниться вторая часть завещания. В тот же год, когда умер отец Ирен, в пожаре погиб известный нотариус. Документы, над которыми он работал, хранились в стазисных секциях, как и все хранилище погибшего юриста. Сейчас же все это опечатано на сто лет и выдается по приказу Его Величества. «Какой большой срок», — отметила я. «Скорее всего, стазисы дальше не снимут. Судя по клиентам нотариуса, тайны там хранятся немаленькие. Их обнародование не приведет ни к чему хорошему. А что касается вашего наследства, то я уже подал прошение на поиск среди тех бумаг нужного нам завещания». «Такое возможно? Есть список хранящихся там документов?» Конечно, нет, но королевский хранитель тайн может найти в них что угодно. Такова у него магия – хранить тайны и искать среди них нужное. Так у меня появилась надежда на то, что найдется наследство Ирен. Я часто размышляла, могу ли им пользоваться. И чем больше думала над этим, тем меньше понимала, что мне делать дальше. Да, я сейчас Ирен озови, Но я не дочь барона Дария Гримма, который ей что-то завещал. Правильно ли будет взять это нечто? Думала я до тех пор, пока мне не приснилось пресветлое. Как же она меня ругала. Мне даже стало не по себе. Забудь эти глупые тревоги. Ты, Ирен, озови. Иного нет и не будет. После этих слов моей душе что-то всколыхнулось, а богиня продолжила. Я тебя перенесла в этот мир не просто так. Ты полное соответствие души бедняжки Ирен. Другая бы не смогла остаться в этом теле. Меня окутала мягкая волна магии, словно руки матери. Магия проникала в меня, я чувствовала ее каждой клеточкой своего тела. Пора стать единым целым с телом и прежней душой Ирен. Теперь ты, Ирина Вяземцева, станешь Ирен Азови. Новый Ирен. После этих слов я очнулась от божественной магии. «Спасибо. Я поняла тебя, Алиса», — проговорила я. «Наверное, этого толчка мне и не хватало. Кстати, ты не рассказала мне, что стало с душой прежней, Ирен. «Душа жива, если ты об этом», — ответила Пресветлая. «А как так получилось, что я попала в ее тело?» Ирен Зави устала мучиться. Она попросила меня об успокоении. «Да, такой вариант есть в этом мире. Если люди получают мое разрешение на это, то они доживают отпущенные им годы в монастыре в жестких спартанских условиях». «Ну и мир ты создала», — сказала я. «Знаешь, придуманный мной мир иногда начинает жить своей жизнью», отметила автор сайта Литнет. «Но вернемся к Ирэн. Я не могла позволить ей уйти полностью от светской жизни. Я планировала отвести ей роль главной героини романа. Поэтому мне пришлось искать схожие души. Самым лучшим вариантом стала ты, Ирина». А душа Ирэн, что стало с ней? Ушла на перерождение. Что же, спасибо за ответ, Алиса. Для меня было важно узнать, что случилось с моей предшественницей. Надеюсь, больше не будет непонятных терзаний по поводу денег, оставленных бароном Дарием Гриммом, поинтересовалась Пресветлая. Нет, сейчас я узнала все, что мне нужно. Моя душа спокойна, я полностью приняла это тело. ответила я и тут же вновь оказалась в оазисе. «Не зная, сколько я плавала, время в выдуманной реальности течет иначе. Как же хорошо мне было там, в моей родной водной стихии!» С первых дней в новом старом доме я заново знакомилась с домом и его обитателями. Слуги полностью приняли меня как свою хозяйку, и это не могло не радовать. Многое я узнавала впервые, все же Ирэн не сильно интересовалась делами особняка. Да и кто бы ее подпустил к этому? Альфреду это было совершенно не нужно. Всем руководил либо он сам, либо его ставленник, ушлый управляющий. Я же была вынуждена вникать в ведение хозяйства, выбора у меня просто не было. Жизнь в особняке текла своим чередом, ее не остановишь». Нужно было нанять новых лакеев, проверить работу горничных, осмотреть продукты, которые доставляют в особняк. С некоторыми поставщиками пришлось попрощаться. Не нужны мне продукты плохого качества, да еще по завышенным ценам. После всей проведенной работы я решила пока не нанимать нового управляющего. Старый, кстати, до сих пор сидел в тюрьме. Часть его работы я перекинула на экономку, увеличив ей зарплату, а часть взяла на себя. Математика мне всегда хорошо давалась, поэтому бухгалтерию особняка я оставила себе. Большой головной болью для меня стало качество воды в особняке. Как я и помнила, она оказалась небольшим неприятным запахом, который кухарка была вынуждена прятать за различные специи. Но я такую воду пить не хотела. Поэтому пришлось договориться через лорда Блэка о поставке магической воды. Насколько я поняла, маги мне сделали скидку. Но даже с учетом этого, магическая вода оказалась дорогим удовольствием. — Ирен, давайте я возьму на себя эти траты, — предложил почти сразу темный герцог. — Для меня же это ничего не значит. Я хочу помочь вам. Почему-то я не захотела принимать такую помощь. Что-то останавливало меня. Не скажу, что у меня пропало доверие к главе тайной канцелярии. Нет. Просто я не желала быть обязанной ему еще и в этом. «Спасибо, Майкл, но это лишнее. Я бы не хотела еще больше зависеть от вас», — призналась я мужчине. Было заметно, что ответ не понравился ему. Но я все же настояла на своем. Все эти дни Майкл приезжал ко мне под предлогом проверки работы его теневиков. На самом же деле мужчина тайно ухаживал за мной, дарил небольшие презенты. «Извините, Эрен, что дарю лишь незначительные вещицы». пока я не могу позволить себе дарить что-то достойное вашей красоты. Как не хотел бы я, но у вас сейчас траурный месяц, и мое внимание к вам, как к прелестной женщине, может плохо сказаться на вашей репутации. Я все понимаю, Майкл, и не прошу шикарных букетов. Мне хватает и небольших знаков внимания с вашей стороны», — ответила я. Мое отношение к лорду Блэку несколько изменилось. Не было тех розовых очков, через которые я на него смотрела в первые дни нашего знакомства. Пусть я иногда еще его называла мужчиной моей мечты, но я все чаще думала о внезапно вспыхнувшем интересе темного герцога ко мне. С моей стороны такая влюбленность была понятна, я же его знала еще до нашей встречи, была заочно влюблена в героя романа. А вот слова «моя леди» и многочисленные комплименты, которыми сыпал мужчина, Заставляли лишь насторожиться. Может ли сильный Миросио, кем был глава тайной канцелярии, внезапно влюбиться? По сути, да. И как же я хотела в это верить. Но что-то останавливало меня, заставляло воздвигать между нами небольшой барьер. И еще удивляло его маниакальное желание найти вход в цокольный этаж дома. Иногда мне казалось, что лорд Блэк приходит в мой дом именно с этой целью. Как же хотелось мне самой найти эту чертову дверь. И я начала ее искать сама. Вскоре я поняла, что когда перехожу на внутреннее зрение, находясь в одиночестве, то вижу дом несколько иначе. Этот феномен я поняла не сразу. Я знала, что в этом мире почти все дома имели толику магии. То есть они не были живыми домами, не могли создать комнату или мебель по своему вкусу или с желания хозяина. Нет. Все создавали сами хозяева с помощью магов-бытовиков. Дома Лорбуса могли всего лишь настроиться на магический фон хозяина и, например, создать нужную температуру воздуха или спрятать что-то от глаз чужих людей. Или наоборот, показать хозяину, где лежит потерянная вещь. Когда я это вспомнила, то решила позвать на помощь магию особняка. «И у меня получилось!»